Глава девятая. Где Тхой и апанахий? спросил я первым делом, очистив мозги от чужих мыслей. Убежали. Я мог помочь только одному и выбрал тебя. У вас еще не выработался рефлекс совать в рот камень при первой опасности. Я это делаю, не задумываясь. Галим держал глушак в руке. Я тоже вынул его, чтобы нормально разговаривать. В какую сторону они направились? Вскочил и завертел головой, желая скорее действовать. «Туда, но это ничего не значит. Они могут менять направление сколько угодно раз. Галим не горел желанием бежать за моими друзьями. Мы не можем их бросить. Ты же умеешь читать следы?» Требовательно поинтересовался я у подростка. «Мы не успеем за ними. Когда человек подчиняется чужим приказам, он не знает усталости. Они окажутся в руках создателей раньше, чем мы их догоним». Галим поник головой, словно ему тяжело было признаваться в этом. «Мы вырвем их из лап создателей. Да кого угодно!» «Веди меня за ними, остальное не твоя забота». Мне хотелось дать подзатыльник пареньку за то, что он не верит в мои силы и проявляет малодушие раньше времени. «Ладно, пошли», — нехотя согласился он. «Не пошли, а побежали. Держи, это тебе быстрые калории». Я протянул Галиму энергетический батончик. «Съешь, и сил прибавится». Нам пришлось положить в рот глушаки, потому что на ходу внимание рассеивалось. Паренек бежал легко и умело маневрировал. Он не мог знать все провалы, особенно в тех местах, что находились на путях, которыми он не пользовался, но при этом мальчишка все равно различал их по каким-то недоступным мне признакам. Следы друзей-то появлялись, то исчезали, пока они выдерживали ровное направление. Через 20 минут бегом мне попался шлем одного из них. Видимо, он мешал, падал на глаза, и тот, не помня себя, скинул его как ненужную вещь. Галим подобрал потерю. Вихнем, как находим, пообещал он. Ха-ха! согласился я. «Мы двигались совсем не в том направлении, где находился космопорт. Мне пришлось сделать выбор, отец или друзья. Я выбрал друзей, потому что из-за меня они оказались здесь. На мне до скончания дней осталась бы вина за их смерть». Галим не выдержал моего темпа и запросил передышку. Он вынул глушак изо рта и тяжело дышал, опёршись спиной о ствол дерева. «А ты чего, совсем не запыхался?» — поинтересовался он, не сумев скрыть удивление за усталостью. Я тоже выплюнул камень, но держал его в руке возле лица. Я ж тебе говорил, у меня модификация и увеличение силы и выносливости. Знай, подливай в бак спирт и наслаждайся их работой. Я вынул из аптечки пластиковую фляжку с топливом и сделал большой глоток. главное не перепутать горлышко. Мне тоже такие надо. Глаза паренька горели завистью. Хорошая вещь, но от внушения не помогают. Что толку от силы и скорости, если ты над собой не властен? «Я бы сделал шлем из глушака и уничтожил всех тыквоголовых, всаживая копья им в башку», — размечтался Галим. «Так врага не победишь. Они будут штамповать новых тыквоголовых, пока ты не сдашься. Тут нужна не сила, а другой подход». «Какой?» «Да бог его знает. Натравить на них высших или войска какой-нибудь галактической коалиции, которая отвечает за порядок на этом участке. Хотя тут никто ни за что не отвечает. Короче, программы максимум у нас нет» только программа минимум, догнать Трое и Апанасия и освободить раньше, чем их разберут на запчасти. И вторая часть — найти моего отца и вместе с тобой улететь с этой планеты. — Со мной? — удивился Галим. — Да? Разве ты не мечтаешь об этом? — Мечтаю, но... А как же РПУ и другие? Я буду там, а они здесь, в опасности. Мы не бросим их. «Придумаем, как обратить внимание на проблему похищения и использования людей самыми противоправными античеловеческими методами», успокоил я паренька. «Ты вернешься сюда на корабле как спаситель, заберешь старого робота домой, сделаешь ему новое тело, и он будет твоим другом навсегда». Галим задумался. «А если я не смогу привыкнуть к вашей жизни? Тут мне все знакомо», — неожиданно выдал он. «Брось. К хорошему люди привыкают быстро». «Это здесь ты долго привыкал, а там все будет проще. У тебя же остались дедушка с бабушкой?» «Да. Я их видел всего два раза и почти не помню. Они могут и не знать, что мы пропали. Когда узнают, сразу обрадуются, что ты жив, и возьмут тебя к себе». Следопыт снова погрузился в размышления. «Я бы хотел быть рядом с таким человеком, как ты или твои друзья. Вы сильные и смелые, и я таким буду. Но мне надо учиться». РПУ умный, но он не двигается с места и не может научить, как пробить башку таквоголовому. Он привык прятаться и выжидать, а я хочу нападать». «Да уж. Обстановка наложила на твои приоритеты свой отпечаток. В твои годы я лежал на диване, читал книги и представлял себя великим космическим аферистом. Умным, сильным, которому все по плечу. Но ты им стал». «Да? Но это получилось не благодаря, а вопреки». Все, что у меня есть, взялось против моей воли, и только потом я начал это ценить и использовать себе во благо. По-настоящему я не стремился стать тем, кем стал. Жизнь — штука ироничная. Мечту, которую ты лелеешь сильнее всего, она держит у твоего носа, но откусить не дает, дразнит. Я все равно хочу быть сильным. Галим не захотел вникнуть в смысл моего философствования. — Ну, раз хочешь, значит будешь, — сдался я. — А что за птица нас накрыла? — Это евнух. РПУ считает, что он простой ретранслятор без своего мозга. Его тоже сделали создатели, но мы видим их нечасто. Евнухов не любят здешние орлы. Я видел, как они нападают стаями и рвут их на части. Евнухи посуд горим? Поинтересовался я со смехом. У них есть большой глаз на животе, которым они верят, что происходит внизу, и координируют таквоголовых, которые, в свою очередь, координируют ищеек. А еще они могут расширять зону действия и внушения таквоголовых как с нами и получилось». «А ты вообще понял, что ключевым фактором в этой ловушке стали антилопы?» — спросил я паренька. «Нет. С чего вы взяли?» «Как только стадо на нас напоролось, через минуту прилетел гевнух и накрыл нас. Разве не так?» а, «Может, совпадение?» «Не думаю. Такого еще не было, чтобы местные звери работали на создателей. Они о них заботятся и не трогают». «Я почему поинтересовался, могут ли тыквоголовые чувствовать эмоции антилоп? Их ступор, когда они наборолись на нас...» Массовый всплеск эмоций выдал наше местоположение, на которое сразу навелся Евнух. «Тогда что и наш поселок могут найти, если пустят каких-нибудь белок или черепах?» — поинтересовался следопыт. «Вероятно. Любое противостояние — это непрерывное соревнование. Сидеть в лесу — хорошая тактика, но в конце концов проигрышная. Создатели, как я понял, существа неторопливые, но упрямые. Когда-нибудь доберутся до вас». Я хлопнул следопыта по колену. «Отдохнул?» да. Он поднялся. Мои предположения вызвали смятение в мыслях мальчишки. Галим выглядел растерянным, но все же взял себя в руки, высмотрел следы, оставленные ботинками моих друзей, и мы рванули. Бежали не меньше четверти часа, пока одновременно не заметили опасность. Следопыт доверился на тренированному чутью, а я — показаниям радара. Он определил множество фигур, расположившихся полукольцом на маршруте нашего следования. Глушак оказался у меня во рту раньше, чем я это осознал. «Ловухка!» — махнул я рукой перед собой. «Они нах гдут!» «Ты видишь твоих людей?» — спросил Галим. Мне пришлось забраться на дерево, чтобы рассмотреть получше. При помощи всех технических приспособлений я смог различить фигуры в военной экипировке среди головастых таквоголовых и еще более многочисленных кабанообразных ищеек. Аудитор подытожил показания. Двенадцать миндалистов и пятьдесят четыре помощника. Сила грозная, которую простым глушаком не победить. «Не думай», — тихо посоветовал Галим, когда я спустился с дерева и отчитался о количестве врагов. «Они храху нах учуют. А если я начну хтрелять? Не похомахнусь х такого хтаяния». Для пущей убедительности я взял в руки винтовку и посмотрел в прицел. Сквозь стволы деревьев иногда мелькали теплые фигуры противника. Конечно, попасть во врага с такого расстояния можно было только случайно, а еще была вероятность зацепить своих». Такой план совсем не годился. Мы нуждались в мозговом штурме, но наш противник как раз был натаскан чувствовать шевелиние чужих извилин. Кто-то там говорил про огонь, вспомнил я, как следопыт испугался моего предложения поджарить дыню. Лех не любит огонь и кричит: Хахтатели это хлыхат. Мы подохем лех в нескольких мехтах, предложил я. Хохтянем хилы в хака и атакуем кхупу, где будут тхой и анпанахий. Я тебе ничем не помогу, расстроился Галим, поняв, что в этом плане ему нет места. Будь рядом и все. Покахы мне, кто хахогаит. -ха Паренек показал мне сухие кусты и ветки, которые могли разгореться. Чтобы разжечь пламя в этом не самом сухом лесу, мне пришлось смешать спирт из фляжки с топливом, животным жиром и морганцовкой. Получилась бордовая эмульсия, жарко горящая с постреливаниями. В экипировке также имелись термитные шайбы для выжигания замков. Их я тоже решил использовать для подстраховки. Первый огонь мы разожгли среди сухого кустарника. Он легко ломался у корня, поэтому нам быстро удалось собрать приличный костер. Второй собрали на удалении 200 метров по ширине фронта, если считать им вражеское полукольцо. Я хотел, чтобы менталисты рассредоточились, облегчив мне работу по взволению друзей из плена. Третий костер собрал на удалении 200 метров от второго. На его возведение пошли крупные ветки. С него я и решил начать. Полил основание костра бордовой эмульсии и поджег штатной зажигалкой на ядерной батарейке. Огонь жадно пополз по веткам, пожирая горючий раствор. Я не стал ждать, разгорится он или нет. Побегали, приказал я Галиму. Мы рванули к среднему костру. Когда добежали, я обернулся и увидел, что над деревьями поднимается густой белый дым. Кислорода в воздухе тут больше, чем на хемле, поделился следопыт. Это хахо! -ха. Я полил смесью второй костер и поджег. Пламя поползло по тонким веткам вверх, вгрызаясь в древесину. Оставили его в полной уверенности, что костер обязательно разгорится. Добежав до третьего, я услышал гул поднимающегося в небо пламени. Огонь горел, словно его подавали из трубы под давлением. «Понятно, похему лех не любит огонь», догадался я. Неконтролируемая стихия могла запросто убить его. Я разжег последний костер и отбежал в сторону, потому что он разгорелся мгновенно и отдавал столько жара, что меня чуть не обгорело лицо и руки. Галим, глядя на разгул стихии, выглядел напряженным. Его можно было понять. По юности он воспринимал лес как свой дом даже неосознанно и относился к пожару с огромной опаской. Теперь надо было проверить, как отреагировал на наше действие враг. Я забрался на дерево и осмотрелся при помощи радара. Как и предполагал, они разделились. Три группы двинулись к огню. Четвертое осталось охранять Троя и Апанасия. Она состояла из двух тыквоголовых и десяти исчеек, причем последние носились вокруг менталистов и пленников. Это напоминало придумку, обеспечивающую неуклюжим большеголовым служителям плазмоидов безопасную зону. Побегали! снова скомандовал я. Мы рванули по дуге, чтобы обойти приближающуюся к огню группы и выйти к той, которая охраняла моих друзей. План казался простым, но я не знал, какое расстояние будет для нас гарантированно безопасным, и смогу ли я реализовать на нем возможности оружия. Мой план был простым — подобраться и перестрелять таквоголовых. Тогда чары спадут, троица с Апанасием быстренько добьют ищеек, и мы воссоединимся». Радар своевременно предупредил о появлении рядом летающего Евнуха. Тварь рыскала в небе, пытаясь разглядеть нас при помощи огромного глаза, выращенного создателями на его брюхе. Он прошел рядом в сотне метров, а мы в это время спрятались под могучей кроной дерева. «Не думай», — напомнил Галим. Я кивнул в знак того, что помню о предупреждении, а сам подумал по возвращении взять курсы по медитации, чтобы научиться останавливать неконтролируемый поток мыслей. Моя Айрис иногда практиковала безмысленные процедуры, но я всегда считал, что именно мысли делают меня человеком, а не наоборот. Оказалось, что умение не думать в нужный момент может спасти жизнь. Евнух скрылся с экрана радара. Я подтолкнул Галима. «Погнали». Он припустил за мной, не отставая на коротких спринтерских дистанциях. Мы бежали, пока не ощутили чужой поток мыслей. Твари управляли ищейками и обменивались информацией между собой. «Шесть нет». «Двадцать, двадцать один, двадцать два по радиусу». «Сорок три нет». «Пятьдесят два нет». «Два, Общение временами звучало немного бредово, но несложно было догадаться, что это были обыкновенные отчеты исполнителей, помеченных порядковыми номерами. Нет, скорее всего, означало, что названный объект еще не нашел нас. «Не думай», — снова попросил Галим. Я снял с плеча магнитную винтовку и занял удобную позицию. На расстоянии в километр разглядел Трое и Апанасия, безвольно стоявших рядом с тыквоголовами. Группы, которые направлялись к огню, оказались засвечены им, поэтому я не смог рассмотреть их в прицел, но решил не отвлекаться. Мне надо было вызвать друзей, и чем раньше, тем лучше, пока не успела прийти помощь. Стрелять с такого расстояния я не решился. Микроскопическое движение могло фатально сказаться на итогах выстрела. Надо было подойти поближе и выбрать такой ракурс, в котором цели находились бы на максимальном удалении от друзей. «Мне надо ближе», — доложил я Галиму. «Нет». Он вытаращился на меня, как на безумного. «Мы уже на границе. Дальше смерть». «Впереди в двухтах метрах провал», — озвучил я ему часть плана. «Я прячусь в гнём. Если не хох ах их ах дерь». «Ях табуй». Мальчишка испугался остаться в одиночестве сильнее, чем попасться вместе на крючок тыквоголовым. «Только не думай. хаху Я буду скитать про тебя». «Ладно». Прежде чем рвануть вперед, я затих, чтобы утихомирить мысли. Слышал, как шумит возбужденный пожаром лес, как ломают кусты, бегающие на прополую из щейки. Раз, два, три, посчитал я мысленно и побежал вперед, в направлении ближайшего провала, обнаруженного радаром. Галим понесся за мной четыре, пять, шесть, семь. Считал я, чувствуя нарастающее напряжение в голове, пытающееся сбить меня с мысли. Ощущение напоминало пограничное состояние между сном и явью, когда ты не можешь уснуть, а потом вдруг понимаешь, что давно сбился со счета и успел ненадолго уснуть. Цифры скакали с места на место, десятки путались, но я упорно заставлял себя возвращаться к нарушенному порядку и считать осмысленно. Правильно. Из-за этого я ничего не видел и не слышал вокруг, и чуть не проскочил провал. «Сюда!» Выкрикнул Галим и щучкой кинулся на зеленое одеяло, скрывающее под собой полсотни метров пустоты. Я сделал почти так же, но менее изящно. Поймал Лиану и резанул ее ножом. Удар о стену ослабил ногами. В провале было тихо, и мне хватило мгновения, чтобы прийти в себя. Я вынул камень изо рта. «Ты как?» — поинтересовался у напарника. «Живой!» — ответил тот, смеясь. «Мы с тобой пошли на рекорд. Так близко к ним не подбирался никто из тех, кто потом смог рассказать об этом». Но «Это еще не рекорд. Чтобы не подстрелить своих друзей, я должен подобраться на пятьсот метров». «Нет!» — выкрикнул мальчишка. «Это невозможно! Никто из людей не выдержит!» «А если я закреплю на шлеме несколько кусков глушака?» — поделился идеей, которая пришла ко мне в процессе бега. «Мне кажется, чем больше камней, тем сильнее щит». «Не настолько! Тыквоголовый и сильнее!» «А вы проверяли? Старшие говорили. О старшем говорили другие старшие, а тем старшим еще одни». Я уверен, что это сработает. Вынул нож и принялся ковырять породу, чтобы наковырять камней нужного мне размера. «Ты со мной не пойдешь, предупредил я мальчишку. «Сам проверю свою догадку». «Я не останусь тут. Рядом с тобой спокойней». «Это ложное спокойствие. Шансов выбраться из передряги у тебя больше, если пересидеть опасную ситуацию в яме», — пояснил я ему ситуацию. «Нет, я не останусь». Это было типичное подростковое упрямство. «Тогда делай, как я». На каждом шлеме была натянута эластичная маскировочная ткань. Я заталкивал под нее камешки, надеясь, что они сработают как отражатели ментального сигнала. Заполненный до отказа шлем потяжелел раза в три. Я надел его и пристегнул к подбородку ремешком. Мне показалось, что шея ребенка еще не рассчитана на подобные нагрузки. Мальчишка забил под ткань камни и надел шлем, подобранный по дороге. Шея выдержит, поинтересовался я у него. Триста метров как-нибудь пробегу. Только это все равно не сработает. Знаешь, иногда уверенность в собственной правоте срабатывает намного лучше, чем всякие проверенные технологии. Знаю, что это сработает. Потому что мне надо сделать хорошее дело. Я взялся за лиану обеими руками. Полезли, проверим. Лес гудел, разгорающийся паникой. Кажется, мы немного перестарались. Напуганные птицы подняли такой шум, что заглушали все остальные звуки. Я выбрался на полкорпуса и проверил обстановку. За время, что мы провели в провале, ничего не поменялось. «Ну как? Помогает?» — поинтересовался снизу Галим. «Пока не слышу ничьих мыслей», — поделился я своим наблюдением. Выбрался полностью и осторожно выпрямился. В этот момент представлял себя раскладывающейся антенной мачтой, которая ловит сигнал из-за горизонта. Чем выше, тем сигнал увереннее. Как только в голову полезли чужие мысли, я засунул в рот камень и начал считать. Помог Галиму, сразу ставшему неловким из-за перевешивающего шлема, выбраться на край провала. Погнали! Уху! Кивнул он и чуть не свалился. Я побежал, но не спеша, контролируя напарника. Он делал вид, что все хорошо, но я видел, как он разбрасывал ноги в стороны из-за омотыляющейся, как маятник головы. Но надо сказать, мое улучшение сработало. Я заранее договорился с собой, что буду сверяться с реперной мыслью, чтобы понять, взяли мой разум на абордаш или еще нет. Если я отвечал себе на вопрос, что бегу к очередному провалу, то все было в порядке радар фиксировал вокруг меня рельеф но выдавал картинку без пустот под поверхностью мы одолели триста метров оставалось еще полкилометра но провалов не показалось даже за следующие сотни метров я остановился чтобы дать галиму отдохнуть мальчишка уперся головой в дерево и громко дышал кто Тихила хапка Мономаха?» — поинтересовался я со смехом «Тихила», — согласился он продолжая дышать хату работает ага Он вынул глушак изо рта и сплюнул. И без него действует. Я тоже вынул камень. Разница была в ощущениях. Как будто приоткрыли дверь, в которую задул сквозняк, но это даже близко не походило на то, что мы испытали, когда над нами пролетал Евнух. «Вот что бывает, когда не перепроверяешь чужую глупость», — напомнил я напарнику о его убеждениях относительно работы глушака. «Они никогда не ошибались». «Выходит, не никогда». А ты случайно своим чутьем не можешь определить, где здесь ближайший провал? Моя техника ничего не видит. Надо было дать мальчишке возможность реабилитироваться. Только с дерева могу. С земли не увидишь. Лишним временем мы не располагали, но бесцельно бегать на глазах у врагов тоже было неправильно. Полезай, но смотри, не навернись из-за шлема. Не навернусь. Паренек вернул камень в рот, потер руки о себя и полез на дерево. Смотри, чем выше, тем внушение может быть сильнее. Я гнаю ответил галим все вы знаете иронично хмыкнул я следопыт ловко поднялся на два десятка метров и замер лишь вращая головой простоял так минуты две и слез вынул камень изо рта огня почти не видно они поймут что мы обманули их чтобы добраться до друзей ты провал нашел нетерпеливо перебил я пацаненка нашел туда нам надо указал он около двухсот шагов ближе нет ладно побежали Провал находился немного в стороне от того маршрута, который был нам удобнее, но добежав, я понял, насколько он оказался удачным. Трое Апанасий были на виду, неприкрытые растительностью. Двое токвоголовых стояли чуть поодаль, так что я мог запросто снять их без страха зацепить друзей, наполовину высунувшись из провала. Прицел на магнитной винтовке умел дорисовывать контуры тела, находящиеся за препятствием, поэтому я прекрасно видел очертания огромной головы. Помимо этого, в одиночном режиме огня винтовка умела наводить ствол на выбранную цель и стабилизировать его, компенсируя подрагивание конечностей стрелка. «522, 523...» Видимо, учуя в поток моих мыслей, направленных на себя, тыквоголовый повернул голову пустыми глазницами в мою сторону. В ту же секунду меня окатил липкий страх неведомого. Сердце застучало и замерло. Потом снова замолотило и затихло. Винтовка в руках заходила ходуном. Второй тыквоголовый тоже повернулся и уставился на меня невидящим взглядом. В этот раз они не просили меня бежать куда-то сломя голову, а целенаправленно пытались убить, вызвав нарушение работы внутренних органов, и в первую очередь сердца. У меня началось головокружение от недостатка кислорода. Я понял, что еще мгновение и потеряю сознание. Ко всем бедам с работой организма добавилось стоя бегущих в нашем направлении. Галим закричал и со всех ног бросился в сторону тыквоголовых. На его голове больше не было каски. Меня, как отца двух детей, просто пробило молнией от затылка до пяток. Но не мог я допустить, чтобы с ребенком что-то случилось, а я не вступился. Убедил себя до такой степени, что сердце мое вдруг прекратило истерику и забилось в обычном режиме. Головокружение прекратилось, стих тремор в руках. Я выдохнул и приложился к прицелу винтовки. Перекрестье замерло на громадной голове менталиста. Раздался выстрел. Синяя молния пули, покрывшаяся плазмой от скорости, прошила череп тыквоголового без изменения траектории. Розовое облако взбитых мозгов взметнулось в воздух. Я перевел прицел на второго, который неуклюже закосолапил подальше от опасного места. Далеко уйти не удалось. Пуля лишила нескромной головы и его. Ментальное давление сразу же исчезло. Галим упал, стая ищеек, оставшись без управления, замерла на месте. Трой и апанасий завертели руками, не понимая, как они оказались здесь. Я выплюнул камень в руку и поднялся во весь рост. Апанасий увидел меня и принялся радостно махать, как будто это он нашел потерявшегося гордия. Я повесил винтовку за спину, поискал шлем, потерянный Галимом, нашел его прямо за собой, а заодно и извалившийся в земле личный глушак пацаненка. Подобрал их и направился к нему. Поднял и перекинул почти невесомого подростка через плечо. Пока шел к друзьям, они немного осмотрелись и поняли, что произошло. — Так это ты их? — удивленно спросил Апанасий. «Когда успел?» «Если я вам сейчас расскажу все, что произошло с того момента, как вы сбежали в лес, вылупив шары, то удивитесь еще сильнее». Заинтриговал я их. «А что с Галимом?» — участливо поинтересовался Трой. «Надеюсь, только потеря сознания. Перед тем, как их пострелять, на нас была мощная атака. Они больше не хотели нас заполучить, а целенаправленно старались убить. Так что, мужики, ставки в нашей игре поднимаются». «А что с твоим шлемом?» Апанасий заметил, что он потерял форму и стал гораздо больше. Полезное новшество. Я натолкал защитных камней под камуфляж, и они работают. Это позволило мне подобраться на дистанции уверенного выстрела. Не хотел нечаянно зацепить вас. Правда, есть один нюанс. Когда ты целишься в тыквоголового, он чувствует это и сфокусированно атакует тебя. Вот тут мое изобретение помогает слабо. Трой вынул из аптечки на шатырь и сунул под нос Галиму. Тот дернулся и открыл глаза. Я поставил мальчишку на землю. На что, выспался?» — спросил я его, смеясь. «Я спал?» — удивился тот и сразу стал обстукивать карманы в поисках глушака. берег от менталистов так плотно стал ассоциироваться у него с главными потребностями, что он вспомнил о нем в первую очередь. «Держи». Я протянул ему потерю. «И больше не разевай рот».